Состоится первая лекция сексолога на тему «Техника сексуальных отношений». На лекцию придет масса студентов. Тут мы их и возьмем. Ничего не понимаю, Причем тут мы. И как мы можем взять студентов, которые придут на технику сексуальных отношений? Я еще не знаю, что мы сделаем. Мы придем и посмотрим. Вы же хотели пообщаться со студентами университета. И я вам все организовал. До встречи завтра в университете. Доброй вам ночи.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 Задача — встретиться со студентами, заинтересовать их и пригласить на нашу встречу вечером в университет. Завербовать их в качестве клокеров, помнишь, были такие в итальянских оперных театрах, топили в овациях одних певцов и освистывали других в зависимости от того, кто платил деньги. Вот я и хочу нашим утренним выступлением заинтриговать артистов и пригласить на наш университетский вечер, если таковой вообще состоится. Все получилось как нельзя лучше. В восемь часов утра студенты сидели в зале, лучших слушателей нельзя было и желать. Реактивные, остроумные, прошедшие всю незаметную систему моих тестов, продемонстрировавшие высший пилотаж восприятия. Получив приглашение в университет и узнав, какие я поставлен обстоятельства, пообещали не только прийти, но и пригласить с собой всех, кого успеют обзвонить и предупредить на душе у меня стало несколько спокойнее. В назначенный час приходим в университет, и я опять начинаю жутко нервничать. Ни сессии, ни приближающиеся новогодние праздники не стали помехой для огромного количества студентов. Пришли, чтобы узнать о технике сексуальных отношений. Огромный гудящий зал за сценой сексолог. Целые сутки с тех пор, как узнал о теме лекции, я жаждал задать сексологу несколько вопросов,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 Об уважении к гостю города Ярославля сексолог любезно соглашается, как все оказывается просто. Рано я радуюсь, необходимо ведь объяснить огромному залу студентов неожиданное изменение в программе вечера, но это задача ректора. Ректор выходит на сцену, приглашает и меня, раздается гром аплодисментов, зал приветствует меня, сексолога великого, провозвестника перестройки». И тут смелый ректор объявляет сексуально накаленному залу, что я вовсе не сексолог, что я музыкант, скрипач, искусствовед, что я гость города и хотел бы поговорить со студентами об искусстве. И что законы гостеприимства, которыми всегда так славился город Ярославль, гласят «Сегодня сцена предоставляется мне»,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 «Мы вам своих детей не отдадим, вы их кроме секса ничему не научите». Наконец ректор берет себя в руки, выходит на сцену, дожидается тишины и говорит следующее. «Поскольку наш гость все-таки здесь, то у меня есть предложение. Давайте дадим нашему гостю 10 минут для выступления, а потом такое же время получит сексолог».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 Гражданская война в Ярославском университете. Обстановка наколена до предела. И здесь ректор выходит на сцену и говорит. Между прочим, у нас в университете два зала. Мы принимаем Соломонова решение. Те, кто хочет слушать сексолога, остаются в этом зале. Те, кто хочет слушать Михаила Казиника, добро пожаловать в зал нового корпуса. Гениально. Бескровно. Примерно двести из семисот студентов поднимаются и вместе со мной, пианистом и всеми педагогами, переходят в зал нового корпуса. Зал небольшой, поэтому сидят очень тесно. На полу, вдвоем, на одном стуле, даже на коленях друг у друга. Это был один из лучших вечеров моей жизни. И я был в ударе, и слушатели. Мечта.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 Уже не раз движение по указке вас привели в безвылазный застой, Индустриально-сталинские сказки нависли над фригидной страной, Убогие растелются постели, но алгоритм любви вам не добыть, Поскольку человеческое тело не техникой, а музыкой любить».